страдания БЕДНОЙ ЧАПЫ Никто из прикатчиков не переживал так одиночество как Чапа. Когда приемная станция затонула в Хартингском времени вместе с ней, Гутом и множеством безмолвных существ, Чапа от горя обрела собачий голос и принялась лаять. Она лаяла так отчаянно, что даже под гнетом времени ее лай не затихал И не прекращался. Он окутывал ее, как звуковой пояс, и с этим жутким, непрекращающимся лаем она отбыла в ничто до следующей перекачки. Усталые слушки приготовились быть ничем, Но Чапа ужасно мешала им, своим безумным лаем, возвращая их к вредной и утомительной работе. Надо было вставать, уговаривать собаку, объяснять ей правила внутреннего распорядка в нигде. Но собака ничего не хотела слушать, и даже Гуд, которого она признавала за своего, не мог с ней справиться. Так продолжалось неопределенно долго». «Перестанешь ты в конце-то концов!» Свирепо набросился на нее всегда спокойный гуд, в очередной раз выпадая из спячки. «Потерпи немного, и ты поступишь на службу спецвремени!» «Не хочу! Хочу к квити К твердила упрямая собака. «Будет нам покой или нам не будет покоя?» закричали проснувшиеся и отвернулись к стенке. «Вам будет покой!» отвечала собака. «Если вы меня отсюда выбросите или дайте мне отсюда самой. Кажется, это у вас там называется самоволкой, не так ли?» перебил ее Гуд. «Никто из наших здесь на это никогда не пойдет». «Я пойду! Я!» Чапа завыла уже по волче. «Только скажите, куда?» Я на всё пойду и всегда потом пролаю, что убежала сама без вашего ведома. Выпустите погроб жизни, буду вам благодарна. И чапа снова завыла, но завыла теперь уже так, как воет собаки на луну. Хартингское время не выдержало такого безобразия и пнуло чапу так, что она с шумом и треском вылетела из него на Эльдобаран. Там она повела носом туда-сюда, но нигде не обнаружила витяных следов. «Гуд!» — завыла она еще громче. «В какую сторону поехала та телега, на которую увезли Витю?» «Гуд!» Гуд не отзывался. Тогда Чапа начала стучать задней ногой по Альдебарану и стала выкрикивать свой вопрос много-много раз подряд, пока не получилось бессмыслица Однако и тогда Гуд не откликнулся. «Ты что ли спишь, Гуд?» — тихо прошептала Чапа. И Гуд ей также тихо ответил. «Нет, я не сплю, Чапа». «А почему не спишь, Гуд?» «А ты не догадываешься?» «Если не спишь, тогда скажи, куда они все подевались». «Не могу». «Ну ты же не спишь». «Не потому не могу, что не сплю, а потому...» Тут хардтингское время рассверепело окончательно, и теперь вслед за Чапой выпихнуло наружу Гута. И Гуд сказал... «Говорил я тебе, перестань! Вот теперь из-за тебя и меня выгнали! Что я буду делать без работы?» «Пошли отсюда!» И они пошли отсюда и долго-долго плутали по боковым извилистым улицам. Чапа всю дорогу бежала с энтузиазмом и вся светилась надеждой. А Гуд рядом с ней машинально передвигал ноги, поглощенные одной мыслью. Может быть, решение Хартингского времени все-таки еще не окончательное. Может, оно перебродит и перестанет на него сердиться. У него даже есть поговорка «что было, то прошло». Но что прошло? Было ли? Гуд задумался над этим и не заметил, как столкнулся с цитириком. Его знаменитая белая борода теперь торчала редкими спекшимися кустиками. Один глаз заплыл, плащ был прожжен во многих местах до дыр, а сам цитирик тащился, припадая сразу на обе свои ходули. «Что с вами, великий?» В ужасе ахнул Гуд и упал на колени перед ним в альдобаранскую грязь. «Я бежал, Гуд!» Прохрепел, задыхаясь цитирик. «Я бежал из Эльдебаранки. Там, на белой стене, я начал писать новую историю Гвадария Фегософа и едва не спекся. гуд мне надо отдышаться. Я позволю себе отдохнуть рядом с тобой». Они перебрались на обочину дороги и уселись там. Чапа потащила Гута за ногу. «Подожди, не видишь, я слушаю старшего». «За работой, как всегда, я сильно увлёкся и забыл, где нахожусь», — продолжал Цитирик. «И вдруг как током меня ударило. Может, я закоротил им что-то какой-нибудь своей умной мыслью на белой их стене, уж не знаю. Только вышвырнул меня оттуда, да с такой ещё силой чуть было Рейню с руки не выронил. Представляешь? Но главное не в этом. Ой-ой-ой, как страшно мне за вас!» Некоторое время Цитирик молча собирался с силами. «Трудно даже вообразить, что я видел собственными глазами. Нет, не могу произнести это вслух. Да-да, я вынужден об этом открытии только писать, писать, писать». И Цитирик нацарапал на Альдобаране своим ренем. «Фигосов — дерево, простое бревно». Гуд от волнения не мог ничего понять и таращился на Цитирика. «Ну как тебе новость?» «Да!» Цитирик изучающе посмотрел на него и спросил вдруг. «Гуд, ты хоть понял, что верховный правитель Альдабарана Гвадари Фигосов, дерево?» Гуд еще больше вытаращил глаза и ахнул. «Да что вы говорите, великий! Как это замечательно! И большое? А где оно? Вот бы нам сейчас под ним посидеть! Вы так устали и выдохлись! Мне тоже не по себе!» Впрочем, другого отношения к подобной новости от Гута ожидать было трудно. «В Кваркеронском лесу есть одна красивая роща. Все никак не мог успокоиться Цитирик. Рядом с рощей поляна» а на поляне стоит гигантского роста с большим дуб». Внезапно перед лицом Цитирика произошел электрический разряд. Раскололось пространство, и он увидел в проломе Нака и его зловещую ухмылку. Нак ему подмигнул. «Неужто таки с дуплом?» Цитирик вздрогнул. Пролом затянулся. Цитирик старательно затер надпись. «Конечно, Нак ему только примерещился. Это все из-за баранки Из-за нее у него в голове пожар и нереальные ужасы. Но шутить с этим нельзя. Вдруг осуществится? А что нового у тебя для истории?» «Меня выгнали, о великий! Я теперь безработный служка!» Опечаленно ответил Гуд. Вот какая моя история. Прямо не знаю, что мне делать или не делать. То есть делать мне абсолютно нечего. Гуд всхлипнул. «Да что ты говоришь? Действительно, историческое событие? Но только, пожалуйста, успокойся, я ведь тоже теперь не великий Меня разжаловал Гвадарий Фигосов. Интересно, Хартингское время дало ему на это свое добро, или на сей раз он порет от себя тяну деревятину?» Чапи надоело все это слушать, и она резко потянула Гута за штанину. «Пошли, Гут!» «Хватит болтать чепуху, нам некогда. Надо искать Витю». «Чапа, не видишь, разве я разговариваю с великим Цитириком?» «Да он больше не великий, сам только что признался». «Кто там тявкает?» — изумился Цитирик. «Откуда опять взялось это чудище? Мы же его упрятали навсегда в никуда». Да ее тоже оттуда выпихнули. Ее первую». «Зовет меня искать своего Витю. Помните последних прикатчиков? Один из них был Витя. Она без него тоскует. Меня своей тоской совсем замучила. Голову мне замутила. И я согласился с ней искать». «Да», — вздохнул Цитирик, — «они принесли нам эти последние пятилистники одни сплошные несчастья, каких Альдобаран еще не видывал». Тут Цитирик спохватился. «Не вздумай пойти с ней. Пойдешь со мной. Только не знаю, где теперь преклонить свою лысую голову. Может податься в кваркеронию к Мулли». Фигосов сделал его хингом. Гуд страшно распереживался. «Смотри-ка, этот Мулли хингом стал, а я великий. Для меня вы останетесь великим навсегда. Без работы. Время выпихнуло меня в три шеи». Оно оттолкнет, оно и притянет. Не становись сердитым. Побредем со мною в кваркеронию. Будешь таскать тележку с вандарами, их скопилось много. Тяжко, Гуд, тяжко, когда в тебе кипит история, а ты начинаешь уже бояться выплеснуть ее на вандары, так сильно она жжется. Потому-то ищешь обо всем слова похолодней, а вот находишь ли... Гуд поднял уставшего цитирика и понёс его на руках, как ребёнка. «Давайте лучше побредём в Киоркию. Давно я не был дома. Всё дела, проблемы, перекачки, спячки. А Киоркия одна без меня. Вот сейчас оглянулся, и что же?» Каркмулли уже хинг, а я даже и не пастух совсем, а вообще не знамо кто. Мы же с ним вместе росли на противоположных берегах горного потока. Встретимся, бывало, и давай кидаться камнями. А потом и словами стали перекидываться. Он мне про свою новую знакомыху, а я ему про Хартинга, которого однажды видел у нас в Киорке в тумане на широкой полосе. «А теперь он хинг. Я ему кланяться должен, а у меня спина не согнется при встрече. Так что в Кваркеронию не пойдем. Ну, этого хинга-мулли. Знаю я его. Ни разу камнем в меня не попал. но разве можно после этого на него надеяться? Нет, он нам не помощник». В этот момент Чапа прибольно куснула Гута за ногу и, дружелюбно помахивая хвостом, спросила его прямо – «С кем он?» «Гуд, ну пошли! Чего ты там? Нам, Витю, надо с тобой искать. Куда идти, я совсем уже не знаю. Пожухлый этот твой старикашка унынием пахнет. Все правильные запахи мне отбил. Следы не взять!» «Иди, Чапа, иди, куда глаза глядят. У нас так скворчи ходят и всегда добираются до цели». «Эта собака мне давно уже страшно надоела», — утомлённо сказал Цитирик. «Из-за нее я теряю ценные мысли. Прогони ее, Гуд, а если сможешь, убей!» Гуд наклонился к Чапе и тихо шепнул. «Чапа, беги отсюда, ты хорошая собака и сама все понимаешь». «А ты?» — также тихо шепнула ему в ответ собака. «Я неволен, я невольник!» Но мне все равно хорошо с великим цитириком. Только вот никак не могу смириться, что молли стал хингом. Если случайно встретишь его, передай, чтобы не ждал, что я буду ему кланяться». Гуд поискал на дороге камень и ударил по нему ногой в противоположную от чапа сторону. Чапа метнулась прочь и пропала в сиреневой дали. «Надо же! Не попал! Убежала!» «Ну что ты будешь с ней делать с этой собакой?» «А чего ей не убежать, если ты ее отпустил?» Насмешливо сказал Цитирик, вглядываясь в черное лицо Гута. Но почему ты такой, Гут?» «О, не гневайтесь, великий, мне всех жалко. Я изо всех сил борюсь с этим ужасным недостатком, но кто-то держит меня на прицеле и мешает быть равнодушным». «У каждого своя роль в истории», — понимающе вздохнул Цитирик. «Ничего, я тебя подкрашу и усилю своим рением». «Не надо, пусть я буду слабым, какой есть. Раплет, вот кто сильная фигура. Усиливайте его, ему это очень понравится». «Не обольщайся насчет себя, Гуд. Уж не думаешь ли ты, что добрым быть лучше, чем недобрым?» «Я не обольщаюсь. Я совсем не добрая, просто такой, как есть, и ничего не могу с собой поделать. Теперь мне даже не хочется идти в Киоркию. Боюсь, не выдержу, распадусь от жалости на части, когда увижу ее вблизи. Мне хорошо быть только слушкой. Там я становлюсь, как все, спокоен и упрям». И только сквозь тонкие щели глаз, когда щурюсь, у меня иногда вытекают слезы. Но это такая малость, что даже строгий Хартинг смотрит на это сквозь пальцы, в пределах допуска. Вот что он говорит». Так не направить ли нам свои стопы и не толкнуться ли снова к Хартингу в его бесконечность? Там в тишине и спокойствии я сработаю мои последние вандары, а ты пройдешь проверку как новенький. Это будет замечательно. Время встретило Гута как родного брата. Приемная станция снова выплыла на поверхность, ожидалась новая перекачка из далекой неземной системы, и служки были нужны. Гуд был принят на новенького, он быстро освоился с работой, и все говорили ему, что он похож на какого-то работника станции, который когда-то давно у них работал. Только тот был, пожалуй, поспокойней и поупрямей. А таким он, Гуд, на самом деле никогда не был. В ответ на это Гуд улыбался и думал о том, как встретит новую перекачку и как она изменит его вновь начавшуюся жизнь».